Глава 30. Светлана. Перед глазами туман, а в доме начинается какой-то дурдом. Но сначала вой со второго этажа, протяжный, долгий, как будто действительно зверь раненый. И от этого мурашки по телу и дрожь в ногах подкосились, едва успела схватиться за перила, да так и осталось стоять возле самого края, не отводя взгляда со второго этажа. «Твою мать!» только и произнесла, когда услышала грохот. Хотела подняться, но не рискнула. «Что-то там происходит, только вот именно сейчас не хотелось бы под горячую руку попасть. Тимур упорно не желал меня пускать в свою жизнь. И доверять черт бы его побрал!» Я не услышала, как Марат с охраной в дом вошли. Мимо пронеслись, как ураган, даже пискнуть не успела привет. Только вот сердце-то и дело замирало, когда слышала хриплый голос на втором этаже. Только его. Больше ничьи другие голоса мой мозг не воспринимал. А после люди в белых халатах. Тимур на носилках и его брат с перекошенной физиономией. «Останься здесь, Света!» Бросил Марат на ходу, когда я рванула вслед за носилками. Удержал меня за руку, а после больно сжал плечо. «Мне сейчас реально плевать на это, лишь бы кто-то меня услышал». И хоть что-то объяснил. Я хочу поехать с ним. Вроде и твердо получилось, но Марат такой же упрямый, как и его старший брат. «Здесь останься», — я сказал. «Ну почему, черт возьми?» Я не сдавалась, так как опускать окончательно руки не в моих правилах. Да, я могу иногда растеряться, на время выпустить ситуацию из-под контроля, чтобы взять небольшой тайм-аут и решить, как поступить дальше. Но я никогда... никогда не посововала перед трудностями особенно если это касалось близких людей И вот сейчас мне упорно и слишком агрессивно указывают на мое место просто не пускают в свою жизнь черт бы их побрал здесь безопаснее выдал марат периодически поглядывая на дверь за которой только что скрылся его брат сейчас не время спорить отрезал когда я открыла было рот чтобы возразить Тимур придет в себя объяснитесь что с ним Я не отводила взгляда, наблюдая, как Марат борется с самим собой. Все его эмоции на лице написаны. Иногда очень сложно принять нужное решение. Но он все же решился, глядя мне пристально в глаза. Нервный срыв. Из-за чего? Я продолжала давить, хоть и видела, как Марат злится. И так много сказал, но я желала услышать всю правду. До конца. Какой бы болезненной она ни оказалась впоследствии. «Нельзя с вопросами повременить!» Мужчина психанул, правда, бросил мое плечо и сделал шаг в сторону. «Я оставлю охрану, чтобы сюрпризов не было!» Его тона не требовала возражений. Да и я не рискнула дальше задавать вопросы. Толком ничего все равно не узнаю сейчас, а Тимуру нужна поддержка брата. Можно спровоцировать скандал, только вот результата должного я ведь все равно не добьюсь. «Лучше подождать!» Времени все равно достаточно. Лишь впилась взглядом в спину Марата, желая ему провалиться сквозь землю. Хотя нет, кого я все-таки пытаюсь обмануть? Я желала, чтобы он помог Тимуру. Поскорее пусть возвращается домой, так как сердце сжимается в предчувствии беды. До самого вечера я ждала. Хотя бы какой-то весточки, что с Тимуром все в порядке, и тогда со спокойной совестью можно уйти. Сердце рвалось на части. Но так будет лучше для нас обоих. Все наши непростые отношения — это пшик, воздушный шарик, который лопнет от сильного ветра. Хотя я очень сильно хотела поверить в то, что мы действительно можем быть вместе. «Если она захочет, то можем попробовать», — эхом отозвались в голове слова Тимура. Хриплый голос, усталый взгляд. «Черт, как же больно осознавать, что я ему не нужна. Единственному мужчине, которого я люблю». Хрень полная, фыркнула и уверенным шагом направилась на второй этаж. Для начала следует понять, что произошло и как помочь Тимуру. Даже несмотря на то, что он упорно не хочет впускать меня в свою жизнь, Должна быть причина его загадочному поведению, и я ее обязательно узнаю. Раз и навсегда поставим жирную точку на прошлом. Но как только я переступила порог комнаты, возле которой меня днем застал Тимур, то замерла на месте. Нет, не разбросанные вещи тому виной, и даже не стена в кровавых подтеках. Три фотографии в рамочках первым делом бросились в глаза. Девочка, женщина, и они вместе. Улыбаются, счастливы. И смотрят на меня. Такое чувство, что в душу пытается заглянуть. Особенно женщина. Черт, как же ее зовут-то? м прижимаясь к дверному косяку. Ноги ватные, дышать нечем. И я вот-вот свалюсь на пол. В голове туман. Но мозг пытается выудить информацию пару-тройку лет назад. Обрывки фраз, событий, лица. Да, именно они всплывают один за другим, и пазл складывается в полную картинку. Я наконец-то вспомнила, когда я была в этом доме.